Глава тридцать пятая. Утром Егор убедил Агата, что стесняться нечего. Всё равно весь клан уже знает, где она ночевала, и вообще запах соития скрыть невозможно. Краснеющая девушка укрылась в ванной, но через пять минут вылетела оттуда в одном полотенце, возмущённо указывая на брачную метку. «Это что?» «Метка. Теперь ты моя». «Что?» Потрогав уступающие над кожей розовые подушечки шрамов, девушка решительно двинулась вперёд, потянулась к мужчине, словно за поцелуем, и когда он склонился, попробуй когда прыгнет до такой горы мускулов, вцепилась зубами в его плечо, прямо над ключицей. Агата ожидала чего угодно: гнева, возмущения, ругани, меньше всего она ожидала блаженной улыбки и просьбы. Кусая сильнее, чтобы след дольше держался. Она невольно стиснула зубы, потом в панике разжала их и тут же была зацелована и затиснута, как огромная плюшевая игрушка. От неожиданности девушка расплакалась. "Ну вот", огорчился Егор. "Я думал, тебе понравилось меня кусать, а ты испугалась". "Я не испугалась", всхлипывая, возразила девушка. "Я не понимаю. Это знак, который носит на теле каждый женатый волк". пояснил ей Альфа. Волчица тоже. Это как обручальные кольца у людей. А ещё это признак, скажем так, мужской удали. Чем чаще обновляется метка, тем чаще волк доставляет удовольствие своей паре. Так мы с тобой. Глаза Агаты стали просто огромными, и Егор не удержался. Чмокнул любимую в нос. Да, мы с тобой официально пара. но обязательно зарегистрировать свои отношения. Я, как глава посёлка, обязана это сделать. У Агаты не нашлось слов. С одной стороны, её никто не спросил, а с другой, ну разве она не сама согласилась разделить постель с этим потрясающим мужчиной? А как он на неё смотрит? Как называет стальной ромашкой? Как целуется? И зачем-то несёт в ванную Прости, любимая, но если мы сейчас продолжим, не выйдем до следующего вечера. Тебе надо поесть, а мне официально представить тебя клану, как мою жену. Со вздохом Егор ещё раз чмокнул Агату прямо в метку, вызвав лёгкую щекотку, и удалился. Так же тяжело вздохнув, девушка посмотрела на себя в зеркало, схватилась за голову и уже не возражая, полезла в душ, бурча себе под нос: Мне, если он эту метлу на драной ножке называет любимая, ну, значит, нужно срочно выходить замуж.